Глава первая. Мистер Сиц, мистер граф Пентюх, мисс Всевкось, миссис Рашман, мисс Тираде, с очевидно мужским обликом, мистер Визгли, мистер Час Пенье, мистер Кипенье, мистер Хаким. Правильно улавливая примерно одно имя из трех, Клемент Грайс пожал руку тем своим новым сослуживцам, до которых смог дотянуться и кивнул сидящим в отдалении. Они отвечали ему, кто как рад познакомиться, добро пожаловать в наш бедлам или просто привет. На первый взгляд здесь подобралась вполне приятная компания, но двое, граф Пентюх и мистер Визгли, слегка насторожили его. Они запросто могли протянуть ему для пожатия руку, если бы потрудились встать и принагнуться над своими столами. Про графа Пентюха или, может, Клейстера Грайс не разобрал. Ему уже говорил Копланд, когда называл своего заместителя. А Визгли, похоже, был заместителем графа. Ну и, конечно, Тельма, наша фея-кормилицы. Этими словами Копланд... Похоже на актера Мервина Джонса, представил Грайсу пухлую девицу, явно вчерашнюю школьницу. Она, в свою очередь, походила на артистку, которая играла однокашницу Джуди Гарланд в старом фильме, недавно снова показанном по телевизору. Грайс коротко улыбнулся ей, а потом, опять поворачивая голову, Копланду позволил себе мельком оглядеть других своих сослуживиц. «Миссис Рашман было, наверное, под пятьдесят», то есть лет на десять больше, чем ему самому, но это еще ничего не значило. Он слышал, что такие вот немолодые, по-домашнему уютные женщины умеют развлекаться после работы очень даже непринужденно. Правда, та, что была помоложе, 30-35-летняя, казалась все же гораздо привлекательнее, тем более, что все у нее было вовсе не в кость. И когда он вошел вслед за швейцаром в отдел, где ему отныне предстояло трудиться, она кинула его быстрым, явно оценивающим взглядом. Грайс обнаружил в ней сходство с дикторшей из телепрограммы «Новости». общем, почти все свое свободное время проводил перед телевизором, и любой человек напоминал ему какого-нибудь знаменитого артиста, хотя он далеко не всегда мог вспомнить его фамилию. «Куда же мне вас посадить?» продолжал между тем Копланд. Я, кажется, уже говорил вам, что в отделе скоро начнется реорганизация, поэтому нет смысла выписывать сейчас новый стол. «Кто у нас в отпуске?» — спросил он служащего, которого назвал Ситсом. «Фарт ведь пока еще не вернулся». «По-моему, он выходит в следующий понедельник», — ответил Ситц. «Давайте-ка глянем на священные скрижали», — сказал Копланд, и, взяв Грайса под руку, подвел его к отдельской доске объявлений. На седьмом этаже с его открытой планировкой коридоры между тремя отделами были только намечены металлическими по пояс человеку перегородками. Так что установка доски объявлений, которую можно было бы читать, не садясь на корточки, оказывалась довольно сложной задачей. Задачу эту решала в свое время методом проб и ошибок бригада из ремонтно-планировочного отдела. Сначала доску объявлений подвесили на цепях к потолку, и вскоре обнаружили, что она беспорядочно раскачивается, норовя влепить каждому проходящему увесистую оплюху. Легкую, но агрессивную доску заменили более тяжелой, и оплюхи стали опасно зубодробительными. Тогда... Чтобы доска не качалась, цепи укрепили массивными неподвижными рейками, и под тяжестью этой конструкции угрожающе прогнулся потолок. Под конец доску объявлений снабдили ножками, по примеру вокзальных стендов, на которых железнодорожники со сладострастным прискорбием выводят мелом объявления об опоздавших и отмененных поездах. Этот метод – опробованный в отделе, где Грайсу предстояло служить, применялся теперь на всех этажах. Большую часть доски объявлений занимал аккуратно расчерченный лист — график отпусков. И Грайс отметил про себя, что надо позаботиться о собственном отпуске, пока все лучшие недели лета не распределены. Копланд принялся изучать график отпусков, а Грайсу удалось разобрать только что сообщенные ему фамилии. Под кличкой «Мисс все вкус скрывалась, видимо, «Миссис Фосс». Замужняя стала быть женщина, что показалось ему хорошим предзнаменованием. Замужняя женщина гораздо рассудительнее одиноких. Одинокие, как он слышал, теряют со временем чувство реальности и непременно начинают конючить, чтобы их куда-нибудь вывозили на субботу и воскресенье. Граф Пентюх Клейстер превратился в Гранд Пейтона — Мужчину с девичьим именем Мистераде, естественно, заменил мистер Ардах. А мистер Визгли стал мистером Бизли. Но, вспомнив час пенья и кипенья, Грайс на мгновение призадумался. В списке значились два — Пенни, Чарльз и Хью. Причем время отпуска у них совпадало. Неделя в июне и две в сентябре. Грайс решил что Пенни были братьями, и что кличками «Час Пенья» и «Кипенья» Копланд наградил, соответственно, Чарльза и Хью Пенни. Ну, а мистер Ситц, миссис Рашман и мистер Хаким сомнений не вызывали. «Так-так, Фарт», — Копланд указал на фамилию Варт. Отпускник был, по всей вероятности, южноафриканцем датского происхождения, — Эту неделю вы посидите за столом фарта, а потом, насколько я помню, в отпуск уйдет Хаким, и, стало быть, рабочее место вам на ближайшее время обеспечено. Подумав, что скромному и явно стеснительному мистеру Хакиму нелегко, наверное, ладить с вартом, дюжим красношеем буром в представлении Грайса, он уселся за свободный стол. Столы были установлены в три ряда, и справа от Грайса сидел Бизли, а слева сиц Оба, и Сиц, и Бизли напомнили ему парламентария Джереми Торпе. Но Сиц походил на него больше, чем Бизли. Рон Сиц представился Грайсу левый сосед. Это я на тот случай, если вы не разобрали, как меня зовут во всей этой мешанине новых для вас имен. Сиц приподнялся и снова пожал руку Грайсу. А Бизли, словно бы являя собой вечный двигатель служебного рвенья, сосредоточенно, непрерывно и быстро перебирал карточки в обращающейся к и не обращал на Грайса ни малейшего внимания. Мог бы хоть кивнуть, подумал тот, зато Сиц всем своим видом выражал готовность дружить. «Где вы прежде работали, если это не секрет, спросил он?» «В ком форме? Может, слышали? Конторское оборудование, архивные, шкафы и всякое такое. Я гнул там в спину три последние годы». «Как же, как же, слышал? Это где-то в Хаммерсмите, верно?» Служебные занятия Сидзе явно позволяли ему волю поболтать. Перед ним виднелась пачка типографски отпечатанных бланков, проложенных листами копирки, внутрифирменные заказы на какое-то конторское оборудование, как решил Грейс. И он привычно заполнял в них карандашом некоторые графы. А верхний экземпляр многокопийной пачки бланков, припечатав его детским штампом, клал в папку. Остальные пять или шесть заполненных под копивку экземпляров находили себе пристанище на нескольких сетчатых, сплетенных из проволоки подносах, а папка с первыми экземплярами лежала на деревянном подносе для исходящих. Если, как думал Грайс, это были бланки требований, то их, видимо, передавали к концу рабочего дня в другой отдел для дальнейшей обработки. Этот процесс был до тонкости знаком ему по предыдущей службе. Но здесь все бланки выглядели одинаково, то есть были, вероятно, внутрифирменными. Так что работа у него будет, видимо, гораздо меньше. Скажите, если это, конечно, не секрет, что заставило вас перейти в коварный альбион? Спросил Грайса Сиц, когда географическое местоположение комформа было окончательно определено. Коварным альбионом. Он с мрачноватым юмором нарек фирму, в которой трудился. Другие служащие именовали ее кто «Лавочкой», кто «Бедламом», кто «Конслагерем». Но Сидзово название было, на взгляд Грайса, самым оригинальным. Оно, как он вскоре понял, удачно характеризовало сущность Альбиона или официально британского треста «Альбион». «Но почему люди меняют работу?» — отозвался Грайс со вселенской утомленностью, как-то вот требовала, по его мнению, тема, пожав плечами. Семилетняя, или в моем случае трехлетняя, взаимосупружеское пресыщение — это во-первых. А во-вторых, мне до смерти надоела вечная давка в транспорте по дороге домой. Ведь я живу аж в форест Хилли, Утром, когда едешь на службу, еще ничего, но вечером «Да, это очень не близкий конец», — сочувственно согласился Ситц. «Лучше сказать, очень далекий конец. Пожалуй, ведь почти что через весь Лондон. Просто через весь Лондон, без всякого почти, если не считать Сити. А сейчас, чтобы попасть в Альбион, я подъезжаю на поезде к лондонскому мосту и пересаживаюсь, ну, например, на автобус. Сегодня я ехал минут пять, не больше». «Это, знаете ли, вам чертовски повезло», — сказал Сидз. «Если, конечно, наш транспорт не начал вдруг работать раз в десять лучше, чем раньше». Сидс, как оказалось, тоже одно время пересаживался у лондонского моста, когда жил возле Онор-Оук-парка. Теперь-то, живя в тонном грине, он мог выбирать между автобусом и метро. Короче, прообсуждав Сидзом его дорогу на работу и обратно, Грайс почувствовал себя так, будто знал Сидза с детства. Вскоре к столу Сидза, подошел Копланд, чтобы спросить его, куда он положил инфернальную фигу. Так, по крайней мере, послышалось Грайсу. Копланд, на взгляд Грайса, выглядел гораздо старше, чем он сам, но позже выяснилось, что между ними всего два года разницы. На Мервина Джонса он походил только лицом, а фигурой напоминал одутловатого Альфреда Хичкока. Видимо, он неправильно питался и, значит, был, скорее всего, вдовцом. На лацканах и вороте его элегантного, но старомодного пиджака белела перхоть, штанины свисали у колен продолговатыми пузырями, а ведь ему, подумал Грайс, очень пошел быть видовый пиджак и легкие серые брюки». Фирма не предписывала служащим даже самых общих стандартов одежды. Да это было бы и нелепо в наше время, решил про себя Грайс. Грант Пейтон и Ардах носили спортивные, приглушенных цветов пиджаки. Хаким щеголял в желтовато-коричневом, чересчур ярком, пожалуй, для офиса костюме. Сиц, как и Грайс, предпочитал темную, купленную в магазинах Берта на одежду, а у братьев Пенни были темно-синие, сшитые по последней моде однобортные пиджаки с блестящими пуговицами. Между прочим, Грайс, всегда считавший себя человеком наблюдательным, только сейчас приметил, что братья это по всей вероятности, близнецы. Добросовестный Бизли трудился в одной рубашке, а его махеровый пиджак висел на спинке стула. Миссис Рашман одевалась, видимо, в недорогих магазинах стандартной одежды и, отвернувшись от нее, Грайс мгновенно забыл, какое на ней сегодня платье — цветастое, полосатое или однотонное. Миссис Фос, он опять с удовольствием отметил, что все у нее отнюдь не в кость, наверняка появлялась иногда на службе в брюках, но сегодня она предпочла надеть прямую темно-зеленую юбку зеленовато-желтой блузкой. «И ножки ничего», — подумал Грайс, хотя не очень-то верил, что их отношения позволят ему когда-нибудь по-настоящему оценить ее ножки. Он чуть поднял взгляд, и она дарила его легкой улыбкой, сразу же напомнив ему Даяну Рик. «Инвентарная книга, а вовсе не инфернальная фига, как послышалось Грайсу, была найдена в одном из проволочных подносов для бумаг», Но Копланд задержался возле сидзова стола, чтобы обсудить с ним самочувствие заболевшего феяла, хотя Грайс понимал, конечно, что эта фамилия произносится как-то иначе. Копланд еще не дал Грайсу никакой работы, но бездельничать на глазах у начальства ему все же было немного неловко. Его временное рабочее место казалось голым, словно пустыня, если не считать стоявшего на столе телефонного аппарата — потому что варт, уходя в отпуск, запер, конечно, все свои конторские причиндалы в ящике стола. Стол у него был самый обычный матово-серый металлический каркас, блестящая столешница из черного пластика, справа глубокий запирающийся ящик для хранения папок, слева три неглубоких, тоже запирающихся ящичка, а по бокам и спереди... Тонкие металлические щиты, чтобы мужчины не теряли драгоценного рабочего времени, пялясь на ножки своих сослуживцев. Именно такие столы, каталожный номер b 4 а 20621 поставлял заказчикам комформ, где Грайс, как он выразился в разговоре с Сидзом, гнул спину три последних года. «Вот ведь интересно», — сказал он своему соседу справы. Бизли, вставив между карточками свою шариковую ручку, поднял голову. Не то чтобы раздраженно, однако, в отличие от Сидза, вовсе не с таким видом, будто у него есть масса времени на болтовню. «Интересно получается с этими нашими столами?» — заторопился Грайс. «Я только что сказал мистеру Сидзу, что три года вкалывал за грехи свои в комформе». «В комформе?» — вопросительно повторил Бизли. У него был начальственно рыкающий голос. Грайс решил, что он привык, или, по крайней мере, любил отдавать приказания. «Все здешние столы изготовлены именно там. Да и стули, наверное, тоже. Стало быть, вы должны чувствовать себя здесь, как дома». Хах! таким образом Грайс изображал смех. «Похоже, что никуда мне теперь от комформа не спрятаться, верно?» Он поспешил продолжить разговор, пока Бизли снова не углубился в работу. «Странно, что я не знал о контактах Альбиона с конформом Я, пожалуй, мог бы поклясться, что у них и нет никаких контактов, ведь все эти три года я работал как раз в мебельно-сбытовом отделе. Так, может, все это было еще до вас? Возможно. Тем более, что этот, например, стол новым никак не назовешь». Тут Грайс осекса, сообразив, что хватил, видимо, через край. Вряд ли стоило ругать мебель фирмы в первый же день работы. Он хотел было добавить, что их столы вполне могут прослужить еще несколько лет, но Бизли, как-то странно глянув на него, опять углубился в свои занятия. Копланд все еще толковал с мистером Сидзом и наверняка слышал Грайсовые слова о столе Варты. Грайса опять сделалась неловким. Он встал, чтобы посмотреть в окно, нет ли поблизости ресторана или кафе. Возможно, утром, обследуя наспех окрестности Альбиона, он пропустил какую-нибудь маленькую кафешку, а отсюда сверху виднее. Но на пути к окну ему пришлось пройти мимо Хакима, и тот подумал, что он хочет найти уборную. «Правильно, географию своей фирмы надо знать», — сказал Хаким в его речи не слышалось акцента и грайс решил что он давно приехал в англию а может здесь и родился по центральному проходу через оперативно хозяйственный отдел и направо там увидите дверь спасибо большое спасибо грайс удивленно обнаружил что он не только два раза повторил свое чрезмерно благодарное спасибо но даже как то кособоко поклонился И все это для того, чтобы показать свое абсолютно лояльное отношение к цветным. Хаким встал и слегка приподнял правую руку. Подумав, что Хаким снова хочет обменяться с ним рукопожатием, Грайс поднял свою как раз в то мгновение, когда рука Хакима опустилась. Тот белозубо улыбнулся Грайсу и снова поднял руку, но Грайс уже сделал вид, что поправляет ремешок часов. Повторив эти странноватые телодвижения еще раза два, они, наконец, ударились рука об руку, именно ударились костяшками пальцев. «Хе!» — неожиданно для Грайса фыркнул Хаким. Хах! Может вас проводить?» — осведомился Хаким. «Да нет, что вы, спасибо, я найду», — заверил его Грайс. «По проходу через оперативно-хозяйственные направо, так? Вот-вот, и там увидите дверь. Большое вам спасибо!» Оперативно-хозяйственно был самым большим отделом на седьмом этаже, а отдел канцпринадлежностей самым маленьким. Письменные столы в три ряда по одну сторону от центрального прохода и несколько архивных шкафов, да выгораженная клетушка Копланда по другую. А запасы канцпринадлежностей хранились, как сказали Грайсу, на складе снабжения, страшном СС, по выражению Сидзе, В подвале номер два. И получалось, что если склад снабжения был частью отдела Канс принадлежностей, как считали, впрочем, далеко не все, то он оказывался не самым маленьким на этаже, а самым большим. Оперативно-хозяйственный отдел был распланирован точь-в-точь -точь как отдел канц принадлежностей. Ряды столов, их тут, правда, было вдвое больше, по одну сторону от прохода и архивные шкафы по другую. А рядом со шкафами стояла фотокопировальная машина, потому что оперхозяйственники, отвечающие за сохранное здание, часто подготавливали документацию к перестройкам вроде той, что предстояло отделу Канс принадлежностей и постоянно размножали всякие поэтажные планы со схемами новой планировки. Фотокопировальную машину обслуживали две девушки, белая с прической под африканку и негритянка с короткими искусственно распрямленными на европейский манер волосами. Белая девушка собирала в стопку намеченные к размножению схемы и передавала их черной, а та неторопливо выкладывала их на множительный верстак машины – Эту работу легко могла бы делать каждая из девушек в одиночку, и Грайс отметил про себя, что порядки здесь очень напоминают его прежнюю службу. За оперативно-хозяйственным отделом по обе стороны центрального прохода располагался отдел внутренней почты, или попросту «нутряшка», как предпочитали говорить служащие. Распланированы так же, как и два отдела На восьмом этаже он тоже был административно-управленческим, координировал время доставки почты в разные отделы и переадресовывал деловые бумаги назначенным на новые должности служащим. А сортировали и разносили внутрифирменную переписку работники почтового склада, который размещался в подвале номер один. На границе оперативно-хозяйственного и почтового отделов Грайс, по инструкции Хакима, свернул вправо и сразу же увидел дверь с нарисованным на ней человечком в брюках. Альбионская уборная с традиционно кафельными стенами и зеркалами, возле которых виднелись розетки для электробритвы, предоставляла посетителям выбор между бумажным полотенцем и калорифером для сушки рук, то есть была оборудована по высшему разряду. В одной из кабинок без дверей сидел человек, похожий на экс-президента Никсона, и они обменялись туалетными, так сказать, репликами. Вот что бывает, когда пьешь на завтрак апельсиновый сок. Хах! -ха. Уф, Теперь вроде немного полегчало... Грайсу нечего было делать в уборной, но он стоял у писсуара, пока экс-президент не ушел. Когда дверь за ним захлопнулась, Грайс сполоснул над раковиной руки, вытер их бумажным полотенцем, потому что на сушильном аппарате была кнопка вместо гигиеничной ножной педали, и неспешно отправился в свой отдел. Он шел по проходу, привычно отмечая знакомые звуки, Чуть слышно шум кондиционеров, пулеметный стрекот тех пишущих машинок, за которыми сидели профессиональные машинистки, и разрозненные, хотя довольно частые, выстрелы тех, на которых печатали обычные служащие, приглушенный гул внеслужебных разговоров и громкие реплики в процессе служебных. Аманды, свет души моей, у тебя не освободилась книга балансов годовых? Однако звуки не сливались в успокоительный, обычно незамечаемый звуковой фон, который помнился ему по предыдущим службам. Да-да, он мог определить происхождение любого конторского звука, и поэтому заметил, что одного не хватает. Когда Грайс подошел к своему столу, миссис Рашман разговаривала по телефону, предупреждая своего собеседника, что ей надо купить пачечку, подсоленного крекера, и значит, она немного опоздает на их свидание в винном баре. Миссис Рашман звонила кому-то сама, потому что Грайс, подходя к отделу, услышал, как она сказала «Привет, это я», а телефонного звонка не слышал. Вообще-то, могло, конечно, так случиться, что ей позвонила секретарша ее знакомого, пока Грайс был в уборной, а потом она долго ждала, когда ее собеседник начнет разговор, но, подумав, Грайс решительно отверг такую возможность. И тут он сообразил. На столе у каждого служащего стоял телефонный аппарат, причем столов на седьмом этаже было никак не меньше шестидесяти, а может и все восемьдесят. Стало быть, 60 или даже 80 телефонов, и за те полтора примерно часа, что он пробыл в Альбионе, он не услышал ни одного телефонного звонка.